Глава 21. По дороге домой я застряла в пробке. От скуки начала рассматривать магазины, мимо которых ползла медленнее ленивца. Увидела вывеску Лучшая шаурма здесь. И поняла: Если сейчас не зайду в эту харчевню, умру от голода. Конечно, мясо, овощи, салат, соленые огурцы, все это залитое соусом и завернутое в лаваш. Нельзя считать здоровой едой. Но я не один месяц сидела на диете и не добилась никакого эффекта. Каждый день у меня вес хоть на 200 граммов до да увеличивался. Если умножить эту цифру на 14, то становится ясно, сколько прибавишь всего за две недели. Но после того, как Димон подарил мне таблетки, едим все, которое блокирует калорийность. Я потеряла килограмм. Такого со мной давно не случалось. И что совсем уж удивительно, я не голодала, ела нормально. Это ли не чудо? Надо проверить пилюли с помощью шаурмы. Убедив себя, что просто хочу поставить пищевой эксперимент, я открыла дверь в заведение. В маленьком зале толпилась очередь. Вокруг столиков на высоких ножках Тесно стояли люди, которые с аппетитом что-то ели. «Если в харчевне не протолкнуться, значит, здесь вкусно готовят!» Я обрадовалась, встала в хвост к прилавку и начала изучать меню, написанное мелом на черной доске. «Шаурма какой хочешь! Свинья нет, салат из всего, соус как нравится, красавицам скидка!» «Джиги там кофе даром!» Я захихикала, а сзади раздался сердитый голос. «Безобразие! Надо выучить русский язык!» Я обернулась и увидела полного мужчину в очках. Тот продолжал негодовать. «Свинья нет! Свинины нет!» «Все поняли!» — засмеялся парень в куртке, который стоял передо мной. «Ну, не умеют писать!» «Зато готовят лучше всех на районе». «На районе!» — закатил глаза дядька. «Чё не так?» — удивился юноша. «На районе!» — повторил мужчина. «О боже, что происходит? Где культура, образование?» «Девушка-красавица! Что хочешь?» — спросил у меня один из продавцов. «Шаурму!» — заказала я, и у нас с продавцом завязался бойкий диалог. «Какой большой? Маленький?» «Маленький», — ответила я. Еще одна!» — взвыл дяденька за спиной. «Шаурма женского рода! Маленькая!» «Эй, красавица!» — засверкал белозубой улыбкой торговец. «Надо большой есть! Вкусный очень! Фирменный, соус особый, как у моего бабушки! А мой бабушка готовит...» — парень причмокнул. Вот так. Лучше всех. Или денег нет. Плати за маленький, дам большой. И два соуса. Красавицам скидка, а ты красивше всех красавиц.